Позволю себе обратить внимание, уважаемого трибунала, что свидетель невольно подтвердил сейчас то, чего не хотел признать ранее. Долгом командира было активно вмешаться в возникшую ситуацию. Следовательно, командир сознательно, с обдуманным намерением пренебрег своим долгом, подвергая тем самым корабль и команду труднопредсказуемым опасностям. Уважаемый трибунал, дело обстояло не так, как утверждает прокурор. Вам следует не полемизировать с обвинением, а давать показания, ограничиваясь описанием событий. Почему в тот момент, когда Кальдер начал возвращение на орбиту Кольца, и только тогда вы сочли маневр рискованным? Возможно, я не точно выразился. Дело вот в чем. В подобных обстоятельствах пилот должен обратиться к командиру. Я-то на его месте наверняка бы так и сделал. Первоначальную программу мы уже не могли осуществить во всех деталях. Я думал, что Кальдор, раз уж командир предоставил ему инициативу, попробует запустить третий зонд на большой дистанции, то есть не очень приближаясь к кольцу. Правда, при этом уменьшались шансы на успех, но это было возможно, а вместе с тем безопасно. И действительно, на малой скорости Кальдер приказал мне повторно рассчитать курс для спутника, наводимого импульсами с расстояния порядка тысячи-тысячи двухсот километров. Желая ему помочь, я начал рассчитывать этот курс. Оказывалось, что разброс получается примерно такого же порядка, как вся ширина щели Кассини. Следовательно, было 50 шансов из 100 за то, что зонд, вместо того, чтобы выйти на орбиту контроля, пойдет либо к планете, либо от нее и разобьется о кольцо. Я сообщил Кальдеру эти результаты за неимением лучших. Ознакомился ли командир с результатами ваших вычислений? Он должен был их видеть, потому что цифры появлялись на индикаторе, который находился как раз над нашими пультами. Мы шли на малой тяге, и мне показалось, что Кальдер не может решить, что же делать. Он действительно зашел в тупик. Если бы он теперь отступил, это означало бы, что он ошибся в расчетах что интуиция его подвела. Пока он не повернул к планете, ему еще можно было делать вид, что он считает риск слишком большим и неоправданным. Но Кальдер уже продемонстрировал, что корабль управляем, несмотря на изменившуюся динамическую характеристику тяги. А кроме того, хоть он этого и не сказал, из последующих его маневров ясно было, что он все же попробует вывести зонд на орбиту. «Мы шли на сближение» я полагал, что он пытается несколько улучшить наши шансы, ведь они увеличивались с уменьшением расстояния. Но если он добивался этого, ему следовало уже начинать торможение. А он, наоборот, увеличил тягу. Только когда Кальдер это сделал, только в этот момент я подумал, что он собирается сделать нечто совсем иное. А раньше мне это и в голову не приходило. Впрочем, это моментально поняли все. Вы утверждаете, что все члены команды осознали серьезность положения? Да. Сзади меня кто-то, сидевший у бакборта, в момент ускорения произнес «Жизнь была прекрасна». Кто это сказал? Этого я не знаю. Может, инженер, а может, электронщик. Я не обратил внимания. Все происходило в какие-то доли секунды. Кальдер включил сигнал максимума и дал сильную тягу, держа курс на пересечении с кольцом. Ясно было, что он хочет провести Голиаф через самый центр щели Кассини и по дороге потерять третий зонт, используя прием вспугнутой птицы. Что это за прием? Так его иногда называют. Корабль теряет зонт. Вроде как вспугнутая птица теряет яйцо. Но командир запретил ему это. Командир запретил? Он отдал такой приказ? Так точно. Обвинение протестует. Свидетель искажает факты. Командир не отдавал такого приказа. Но командир действительно пытался отдать такой приказ, только не успел его полностью произнести. Кальдер, правда, дал предостережение о максимуме тяги, но всего за миг до начала маневра. Когда вспыхнул красный сигнал, командир ему крикнул, а он в тот же миг пошел на полную мощность. Под таким прессом свыше 14 же невозможно произнести ни звука. Похоже, что Кальдер сознательно хотел зажать ему рот. Я не утверждаю, что он действительно этого хотел, но так оно выглядело. Нас сразу придавило, так что я совершенно ослеп. Поэтому командир только успел крикнуть: "Обвинение, заявляет протест против формулировок, применяемых свидетелям. Вопреки собственной оговорке свидетель старается нам внушить, будто пилот Кальдер" с заранее обдуманным намерением и злым умыслом пытался воспрепятствовать командиру корабля в отдаче приказа. Ничего подобного я не говорил. Лишаю свидетеля слова. Трибунал принимает протест обвинения. Вычеркните из протокола слова свидетеля, начиная с фразы «Похоже, что Кальдер сознательно хотел зажать ему рот». Свидетель, будьте любезны воздержаться от комментариев и точно повторить то, что в действительности сказал командир. Ну, как я уже говорил, командир, собственно, не успел полностью сформулировать приказ. Но смысл его был очевиден. Он запретил Кальдеру входить в щель Кассини. Обвинение протестует. Для фактической стороны дела имеет значение то, что он в действительности сказал. Трибунал принимает протест. Прошу свидетеля ограничиться тем, что было сказано в «Рулевой рубке».